10. Охранника на входе мучили сомнения. Все вроде нормально. У бригадира дополнительных рабочих все документы оказались в порядке, и все же что-то было не так. Но вот что? С недаемой сомнениями он пошел посоветоваться со знакомым охранником, который, он знал, не донесет. «Привет, Тесс». «Здорово, Роберт». «Что, не весел? Случилось что-то?» «Да нет, вроде бы». «Ты ничего странного не заметил в недавно прибывших?» «Вроде нет. Все документы в порядке. Хотя...» Тесс невольно заразился тревогой Роберта. «Их прибыло слишком много. Мне же ничего не говорили о новеньких, а должны. «Может, забыли?» Предложил Роберт и сам почувствовал, как фальшиво прозвучал его голос. «Все может быть. Но вряд ли. Вот что, Тесс, возвращайся на пост». «А я переговорю с координатором. Может, что и выясню», — решил Роберт, вытаскивая из кармана рацию. Координатора Грегори мучили те же сомнения, что и Тесса с Робертом. Охранный пост после странного звука в трубке не отвечал. По правилам, он давно уже должен был включить тревогу, но оставалась вероятность, что это очередная шутка Кимберли. К тому же здесь никогда не происходило никаких ЧП. Грегори понимал, что сидеть втроем на нижнем этаже под многометровым слоем грунта тяжело, сильно действует на психику, и Грегори прощал охранников, желающих разрядить обстановку какой-нибудь шуткой. Но это, похоже, затянулось слишком далеко, и Грегори уже сам был на взводе. Пискнула рация, и Грегори включил прием. — Грегори, это ты? — Да, это я. Роберт, что у тебя? — Грегори, может быть, у меня паранойя, но мне кажется, что у нас не все ладно. Приехали какие-то новые рабочие. Грегори, недослушав, изо всех сил ударил кулаком по красной кнопке. Для него все встало на свои места. Уж слишком много несостыковок. Неизвестные рабочие, и этот треск Жутко взревела сигнализация, через пять секунд снизившая звук до приемлемого уровня. Когда рев стик, Грегори взял микрофон. «Внимание! Обращение к охранным службам! Возможно нападение на сейф! Повторяю, возможно нападение на сейф!» «Грегори, ты что мелешь?» — спросил кто-то из начальников охраны. «Какое нападение?» «Это ограбление, мать твою! Быстро тащи свою жирную задницу к сейфу, урод!» Людей Пинчика, похоже, деньги интересовали не сильно. В какой-то момент Михе даже казалось, что они сюда пришли не за этим. Миха осмотрелся. Действительно, хакеры сидели над уцелевшим компьютером и над чем-то там колдовали. Провод тянулся к одному из сейфов. Кэмпл не стал пока заострять на их деятельности внимание и продолжил наполнять свою сумку. Скоро плечо стало ощутимо болеть от врезающегося в него ремешка. Миха доставал вторую сумку, когда взревела сигнализация. Два боевика, словно вспомнив о чем-то важном, подбежали к начавшей закрываться двери, подхватили валявшийся в стороне ящик и положили его у нее на пути, застопорив движение. Массивная дверь сопротивлялась. Мощные прессы усилили давление, продавливая контейнер, который оказался титановым. Оберточный пластик лопнул, обнажив смявшийся, на устоявший под напором металл. «Давайте, давайте, ребята! Время на исходе!» — подгонял своих хакеров пинчик. «Еще секунду, командир!» Люди-кудряшки, наполнив свои баулы деньгами, выскакивали из помещения, только Кэмпл остался. Его заинтересовало, ради чего сюда пришла группа бывшего наемника. Но ничего конкретного узнать не удалось. Под радостные возгласы хакеров Пинчик достал из сейфа какой-то ящик, не открывая, положил свою сумку, которую закрепил на спине так, чтобы она ему не мешала. «Все, уходим!» Кто-то вызвал лифт. Створки открылись, и вызвавший, похоже, удивился, что подъемник еще работает. Все погрузились, нажали минус первый этаж. Лифт поднимался медленно, и каждый толчок казался всем последним, после которого они остановится, но обошлось. Створки раскрылись на нужном этаже, и Пинчик скомандовал своим ребятам. «Вперед, ребята!» Два боевика вышли из лифта и побежали к лестничному проходу. Не успели дверцы закрыться, как раздались первые выстрелы и хлопок гранаты. Лифт пошел дальше. «Можете не беспокоиться, нас не встретят», — сказал Пинчик. «Все внимание охраны привлечено на моих людей, но расслабляться не стоит, и лучше всего подготовиться». Пинчик передернул затвор автомата, и все последовали его примеру. Кэмпл забрал свой пистолет у программиста. «Внимание!» — предупредил Пинчик, когда лифт остановился. Стрельба поднялась жуткая. Охрана, как и предполагалось, оставила лифт без внимания, думая, что все грабители находятся этажом ниже, и потому сосредоточила там все свои силы. Особо смелые пытались спуститься на один пролет вниз в надежде достать метким выстрелом противника, но этого им не удавалось. Два наемника, засевшие внизу, умело отстреливались, и каждое их попадание вызывало бурю негодования и лавину огня. — Ну же, зажимай их! — кричал один охранник другим, видимо, командир. — Нам нужно тяжелое вооружение. Нам не взять их этими пукалками. Вызывайте спецназ. — Он уже едет. Нужно только задержать их еще на одну минуту. — Задержать мы их без зажимания сможем, — огрызался подчиненный и выпустил длинную очередь вниз. — Прям дети, честное слово. Ладно, пора заканчивать с этим бардаком, — произнес пинчик и открыл огонь. Его поддержали остальные наемники. Охрана не ожидала второго фронта. Из десяток человек повалились на пол, сраженные меткими выстрелами. Кто мог, отстреливаясь и поддерживая раненых, отступали по лестничному пролёту, уходя наверх. Вперед! Вперед! Не стоять!» — прикрикнул пинчик, выходя из кабины. Приказ возымел действие, и вся группа вышла из лифта, направляясь в сторону выхода. Кто-то из замыкающих бросил гранату на нижнюю площадку, взрывом охладив пыл не в меру ретивых охранников. К основной группе, обменявшись на всякий случай паролями, присоединились два боевика, отвлекавших внимание охраны. Миха Кэмпл, как и люди-кудряшки Сью, тащили две тяжеленные сумки, набитые деньгами, но это была приятная тяжесть. Зато люди Пинчика несли по одной сумке, явно не сильно обременив себя. Еще до того, как грабители подбежали к выходу, на улице, взвизнув колесами, остановился грузовик. Догадавшись, в чем дело, по нему открыли огонь охранники. Впрочем, их стрельбу подавили выскочившие на улицу боевики. Они поливали охрану верным огнем, бросив для острастки по гранате. Стреляли все. Даже Миха пару раз спустил курок после того, как забросил свои сумки в кузов и залез сам.